Глава вторая. Ночь была тёмная, безлунная и холодная. Несмотря на разгар лета, срывался пронизывающий ветер, и меня знобило, хотя я натянула плащ. Даже если бы мы не нашли подходящее место для ритуала днём, то ночью точно бы отправились его искать. Под мостом в такую погоду уснуть проблематично. В кустах слева треснула какая-то веточка, справа ухнул Филин, а у меня от нервов задергался глаз. Не бояться ведьмы ночных вылазок, нам по статусу положено. Но воображение рисовало картины одна о другой страшнее. Едва шевельнувшиеся кусты представлялись мне убежищем господина Бруннера, который вернулся с отрядом стражников. Чтобы отобрать у меня последние деньги. Тёмные силуэты филинов и летучих мышей, которые стягивались поближе в предчувствии черноведьмовского ритуала, казались друзьями Уга. Ещё одного духа поблизости, я точно не переживу. Я очертила круг на земле и присыпала его толчёным мелом, чтобы в темноте было лучше видно. Мука подошла бы больше, заметил Угго. Я кисло посмотрела на портрет. Умный такой. У меня мука давно закончилась. Так у господ Бруннеров можно было напоследок прихватить в оплату потерянной совести, так сказать. Смех Угго был ещё более зловещим, чем обычно получался у меня. И как я не догадалась, Не теряя времени, я расставляла по кругу свечи. Почему-то, когда мы сбегали из их дома, ты кричал: "Скорее, быстрее!", а не просил вернуться за мукой. Я идейный вдохновитель, нагло заявил дух. А в способах хозяйственного обеспечения ты должна думать самостоятельно. Ты идейный вредитель. Я наклонила голову, оценивая собственные труды. Вроде бы всё правильно. Вон ту свечу передвинь на сантиметр правее. Из картины высунулся призрачный палец, указывающий, что именно доху показалось неидеальным. Я поджала губы, но свечу переставила. Посмотрела на небо и поморщилась. Из-за точки выглянула луна, а значит, следовало начинать ритуал. Я нервничала, и нервничал луга. Причём дух переживал настолько, что как только я вошла в круг, громким шёпотом сказал: "С Богом". Я даже поперхнулась от неожиданности. Желать чёрной ведьме заступничества Господа, как минимум странно. Уга, а ты вообще в курсе, чем мы здесь занимаемся? Помощь со стороны никогда не повредит. Я закатила глаза, но всё-таки решила не ввязываться. Заклинание вызова совета ведьм все выпускницы колледжа заучивали перед выпуском. Тренировались, сдавали экзамен всё для того, чтобы обратиться к наставницам раз в жизни. Но у меня имелась еще и шпаргалка. На собственную память я перестала надеяться еще на первом курсе, когда перепутала заклинание "Нима ты" и заклинание честности. Колищ, конечно, остался в выигрыше, потому что магистр Золинги сознался, как именно списал бесхозные мётлы. Но я с тех пор все заклинания зашифровываю в заговоренную тетрадку. Яна распев произнесла необходимые слова и замерла в ожидании. Минуту другую ничего не происходило, да и луна скрылась за облаками. Я обернулась к картине и развела руками. Ничего не получилось. Может быть, в заклинании ошиблась. Уга высунулся из картины и наклонился над моей тетрадкой. У меня даже руки зачесались запечатать портрет, но для этого нужно было выйти из круга. Что ты сюда заглядываешь постоянно? Белые же страницы совсем. Если бы в тетрадку заглянул человек, его бы шарахнуло проклятием. Но уго, как обычно повезло, на духа оно не распространялось. Свечи одновременно вспыхнули. И от неожиданности я чуть не завизжала. Хорошо, что сдержалась. По кругу появились полупрозрачные женщины, вернее, по кругу стояли первые появившиеся, а остальным места не хватило, и им пришлось отойти ближе к центру. А в центре стояла я. Так что совсем скоро мы прижимались друг к другу. И хорошему настроению это не способствовало. Мы ему так точно. От призрачных тел сквозило, как из склепа. Почему круг такой маленький? озвучила одна из ведьм мысль, которая читалась на всех лицах. Мела мало было, призналась я. Ведьмы посмотрели на меня внимательнее. И самая толстая, прижимавшаяся ко мне призрачным боком, сказала: "А ты кто такая? Я тебя вообще не помню, хотя знаю всех выпускниц. Ты вообще ведьма? Я вас тоже не помню". Разозлилась я, но таких вопросов не задаю. Ведьма. Облегченно подтвердила первая. Хамид и имя не спросив, излился. по поводу и бес. Янгелика, старшая из совета ведьм. А ты, кто ты, дитя? Франциска Белингслаузе. Я в прошлом году выпустилась. Белингслаузе, Белингслаузе. Прошелестела по кругу. Янгелика подняла брови в вежливом недоумении. Я помню Оливию Белингслаузе. Это моя мама. Я машинально махнула в сторону портрета. Рука моя прошла сквозь призрачное тело, и я взвизгнула от боли. Казалось, будто опустила руку в ледяную воду и забыла её оттуда вынуть. Возможно, Ангелика важно кивнула. Уверяю вас, это точно. Все говорят, что мы с мамулей очень похожи. Возможно, уже с раздражением повторила старшая ведьма. Но почему ты обращаешься к нам только сейчас? Правду говорить не хотелось. Любой человек обидится, если сказать, что ты к нему обращаться не хотел, потому что он корыстный, как жаба, которая всех обычно душит. А здесь речь вообще идёт о ведьмах. И на такое заявление они явно не помощью ответят как бы с глаз сразу от тринадцати ведьм не заработать не было подходящего желания выкрутилась я зато сейчас появилось ведьмы переглянулись подмигнули друг другу и как-то так сразу стало понятно что поддержки мне не дождаться ангелика растянула губы в ядовитой улыбке И слошь шава, но безумно гаденько произнесла: "Поезд ушел, Франциска Белингслаузе. Поздно спохватилась. То есть как это? Растерялась я. Небольно-то и хотелось просить помощи у совета ведьм. Но если выясняется, что меня обделили, требую положенное. Каждой выпускнице обещано одно желание." Так всё уже. Мы копим силы для следующего выпуска. А где силы, сохранённые из-за моего нереализованного желания? Я сложила руки на груди. Да я жаловаться на вас буду. Вперёд. Некоторые ведьмы злобно рассмеялись. Прямо сейчас жалобу готовы принять и рассмотреть всем составом. Я насупилась, но Ясно было, что на храпам проблему не решить. Мамочка всегда говорила, что хороший скандал пропускать не положено, но иногда можно и дурочкой прикинуться. Судя по тому, что её желание совет ведьм выполнил, стоит прислушаться. "Ну, пожалуйста", захныкала я. Попыталась схватить была за руки Ангелику. Но вовремя вспомнила о том, что передо мной всего лишь призрачная её часть. У меня такое маленькое желание, что это вам ничего не будет стоить. Нет. Ведь мы принялиstalkться, чтобы выйти к границам круга. Но я не прекращала притворно ныкать. Я же здесь совсем одна. Мне даже ночевать негде. Уэлтон не гостеприимный город для ведьм. Ангелика вдруг застыла на месте, спиной ко мне. А остальные ведьмы прекратили напирать. Вот так резко, будто по щелчку пальцев. И это было очень подозрительно. Я оглянулась науга, но не разглядела его за завесой призрачных тел. Где ты, говоришь, находишься? Я не расслышала. Ангелика обернулась ко мне всем телом и улыбнулась так нежно, будто и не было отказа в помощи. В городе? Смутилась я. В Уэлтоне? Это на севере. О, я знаю, где это. Главная ведьма счастливо рассмеялась. Как по учебнику, кстати. Смех был из раздела Как смеяться. Когда сложились карты. А чего ты хочешь, Франциска? Я чувствовала подвох в резком изменении настроения ведьм. Но отступать было поздно. Мне нужен дом в этом городе, не разрушенный, желательно в центре. Откроешь лавку? Понимающе кивнул Ангелика. Нет. Ну почти. Я нахмурилась, не зная, как объяснить. Хочу сделать место, где смогу делать женщин красивыми. О, ведьмы переглянулись, но разговаривала со мной только старшая. Думаешь, для этого хватит одного лишь помещения? Нет, не хватит. Но я переживала, что если попрошу больше, отдача от помощи ведьм замучает. Я все отлично понимаю, но от вас мне нужно лишь помещение. Отрезала я и быстро добавила: предлагаю за это тридцать процентов от прибыли. Когда эта прибыль еще будет? Ангелика улыбнулась. У меня предложение получше. Что, если мы дадим тебе дом и деньги на первое время, а процент от прибыли ты нам платить не будешь? И в чем подвох? Мы всего лишь попросим оказать нам услугу. Я поджала губы. Вот оно, то, чего я так боялась, и впрямь происходит. Ребенок, да? Вам нужен мой первенец? От выражения моего лица мог скистнуть борщ. Ангелика выглядела удивленной, и я немного приободрилась. А зачем нам твой ребёнок? Не знаю, для ритуалов каких-нибудь или вы просто детей любите? Вам ведь не, зачем вы младенцев отбираете? Ведь мы не понимающие переглянулись, и Ангелика потёрла нос. Ты очень странная, Франциска. Нет, ребёнок твой нам ни к чему. Тебе всего лишь нужно расстроить чужую помолвку. Я помолчала, ожидая какого-то продолжения. Но ведь мы смотрели на меня с таким видом, будто всё должно было сразу стать понятно. И чьё стремление к браку вас не устраивает? Я старалась быть терпеливой. Ангелика выглядела довольной. Судя по всему, она уже потирала ручки в предвкушении моего согласия. Его зовут Дэниел Кромберг, глава торговой гильдии. Никогда про него не слышала, но, честно признаться, мои знакомства в этом городе были ограничены. Глава торговой гильдии представлялся мне толстым старичком с длинными пальцами, которыми удобно пересчитывать деньги. Поэтому я даже представить не могла, чем свадьба какого-то старикашечки Могла не понравиться совету ведьм. Неначе кто-то просто приревновал бывшего любовника. Всё ж таки не все ведьмы в совете молодые и прекрасные. И зачем вам это нужно? Не твоё дело, отрезала Ангелика. Твоё дело сделать так, чтобы Дэниел Кромберг никогда не женился на Гертте Кафлец. А вот про неё, вернее, про её папочку. Я слышала. Мэр города, в котором мне так хочется открыть кабинет красоты. Я даже видела его однажды, когда пыталась прорваться на приём. Приятный на вид мужчина, оказавшийся вредным типом. Именно по его приказу меня вышвырнули из мэрии, ещё и очень обидно бросили в след. Прошение о дотации. Уверенно, мэр и подумать не мог, что у меня появится отличный способ отомстить. Повод-то уже имелся. Я прикинула варианты развития событий. У меня будут деньги, время и возможности на подготовку целой кучи зелий. В моём распоряжении множество ритуалов. И неужели, вооружившись этим арсеналом, я не смогу расстроить какую-то свадьбу? Явно же бедную Герти выдают насильно. Так что я даже помогу бедняжке. Я чуть ручки от радости не потёрла, но вспомнила, что за мной наблюдают 13 ведьм, и сделала недовольное лицо. Последний вопрос. Почему вы не можете сделать это самостоятельно? Мы собирались, но ты очень удачно появилась в Элтоне. Ангелика протянула мне призрачную руку. Так что? Согласна? Учти, что сказать Кромбергу о договоре, ты не сможешь. Как впрочем и Кафлец. Только начнёшь говорить, схлопочешь проклятие. Я с сомнением посмотрела на старшую ведьму и попыталась сделать вид, что делаю рукопожатие. Ангелика цыкнула и с неожиданной силой схватила меня за руку. Теперь от призрачной ладони я чувствовала тепло. Согласно, пробурчала я, и в то же мгновение свечи потухли и ведьмы исчезли. Темнота навалилась так быстро, что сначала я словно был лишён и зрения. Из кустов ухнул филин, а ветер опять пробрался под пальто. Больше круг не защищал меня от действительности. Ну что? – спросил у меня портрет. Уго предусмотрительно спрятался в нем и не высовывался. Как всё прошло? Уго. По-моему, меня обманули. Разозлилась я. Что там? Что там? Нервничал дух. Под мостом спать придётся. Тебе отказали? Ты отказалась. Да никто никому не отказывал. Поток красноречия удалось прервать только с пятого раза. Мы вроде как заключили соглашение. Только пользы я что-то не вижу. Как это не видишь? Уга опять высунулся из портрета. Условия плохие. На голову мне дом упал? рявкнула я. Или из-под земли вдруг вырос? Нет? Вот поэтому и говорю, что меня обманули. Не успела я толком запаниковать на тему того, где нам с духом ночевать, как в макушку мне прилетел конверт. Я ойкнула, Было больно. А значит что? Значит, можно надеяться, что конверт тяжёлый из-за набитых в него денег. Пока я вновь зажигала свечи, мысленно уже прикидывала, что куплю в первую очередь. Ингредиенты для зелий, оснащение для лаборатории, новый котелок. Покосилась на старый. И решила, что буду пользоваться сразу двумя. В конверте помимо денег оказались и документы. Сердце мое забилось быстрее от предвкушения чего-то чудесного и приятного. Что может быть приятнее, чем куча денег? Документы о праве собственности на дом в городе Велтон, разумеется. Я прижала все бумажки к груди. И счастливо закружилась. Метла уже отошла от ядов и зелий, которыми я щедро поливала чёрную мерзость. Так что в новый дом мы добрались быстро. И что ценно, молча. Какие великолепные картины будущего я рисовала в своём воображении. И очень хорошо, что у Уга Не было возможности их испортить своими репликами, хотя он очень старался что-то сказать. Все звуки сносил встречный ветер. Благодать. Так бы летело и летело, но пришлось снижаться. Вообще центральная улица освещается фонарями. Рядом с некоторыми домами этих самых фонарей натыка на по три штуки. Но вот возле дома номер 8, по документам принадлежащего мне, источники освещения отсутствовали в принципе. Не за горами был рассвет. Очень хотелось спать. А потому внимание этому я не уделила. Зажгла одну свечу из собственных запасов и двинулась к двери. Душа трепетала. Всё же впервые я открывала свой личный дом, в котором скоро, совсем скоро исполнятся все мои желания. Даже Уго притаился, понимая, что разрушит такой момент и получит билет на первый же рейс в потусторонний мир. Ключ я нашла в том же конверте, который совсем недавно получила по макушке. Вставила его в замочную скважину сделала глубокий вдох и толкнула дверь ничего не произошло дверь приоткрылась примерно на ширину стопы и всё заржавела зачем-то пояснила яуга и навалилась на дверь опять заминка чувствовалось что внутри что-то мешает мне проникнуть в собственный дом поднажми Прошептал дух. Может, мусор какой лежит? Я честно поднажала, даже попинала дверь от души, но ничего не изменилось. Это точно не мусор. Сделал вывод туга. Давай я посмотрю. Из картины вылезешь? Как-то слишком радостно спросила я и тем самым выдала свое самое большое желание. Обойдешься. Обиделся дух. Поставь картину в дом. Рама боком отлично пройдёт. А я посмотрю. Так мы и сделали. Я затолкала картину в проём и терпеливо принялась ждать вердикта. Терпения моего хватило секунд на 30, не больше. Ну что там? прошипела я. Доставай, отозвался Уго. Как по мне, ответить можно было сразу. Но дух опять проявил врождённую вредность. Я достала картину и уставилась на лицо любимой матушки. Ну, грозно спросила я. Ничего страшного. Прямо под дверью лежит мужик. Из-за него ты и не можешь открыть дверь. Я так растерялась, что сонливость рукой сняла. Какой это мужик? От чего ты мне подумалось? Что ведьмы подкинули мне в дом? Дэниела Кромберга. Вдруг я что-то не так поняла, и под расторжением помолвки подразумевалось убийство. Вот демоновы семенники. И уточнить-то не у кого. Или мёртвы, или спящие. Хладнокровно выда луга. Что значит мёртвы? взвизгнула я. Ты почему не проверил? Мою глупость можно оправдать только ярчайшим испугом, который появился, когда я осознала, что в моём доме может лежать труп. А как я ему пульс пощупаю? логично ответил дух. Тыпни посильнее. Тут два варианта: или проснётся, или дверью сдвинем. Я поставила картину на землю, облокатив на стену А сама присела на ступеньки. Хотелось, конечно, верить, что в доме моём лежит какой-то пьяница, которому, как и мне, негде переночевать. Но живой человек не стал бы долго терпеть, что его косяком двери бьют. А значит что? Значит, следует на время забыть, что я ведьма, и поступить так, как того требуют приличия. Я тяжело вздохнула и подозвала метлу. Ну что, Уга, грузимся заново. Я под мостом ночевать не буду. Дух закричал так громко, что уверена, все соседи в радиусе 300 м проснулись. В этом весь Уга. Не спит он, нечего спать и остальным. В полицию полетим. Я поморщилась от недовольства. Пусть они разбираются. Живой наш незваный гость или мёртвый?